«Москва! 14 мая!» Шпицына отпустили накануне вечером, и он, подав жалобу прокурору города и начальнику управления по надзору за следствием, приехал домой злой и раздраженный. Голова буквально раскалывалась, и он вызвал врача, чтобы измерить давление. Жена, насмерть перепуганная, всю ночь не спала. Только под утро Шпицын забылся тяжелым сном, и она, отправив ребенка к сестре, села на кухне, дожидаясь, когда он проснется. В час дня, когда муж еще спал, зазвонил телефон. Жена схватила трубку. «Здравствуйте! Кто говорит?» «Позови мужа!» – раздался незнакомый голос. «Он спит! Кто его просит?» «Разбуди!» – приказал незнакомец. Не смея больше возражать, женщина пошла в спальню. «Что случилось?» – сонным голосом спросил Шпицын, повернувшись на другой бок. «Толик, Толик, проснись! В чем дело? Тебя к телефону! Кто еще там?» Открыл он, наконец, глаза. «Не знаю, какой это мужчина. Похоже, важный начальник». «Принеси трубку», — сказал муж, снова закрывая глаза. Она принесла из другой комнаты телефон. «Слушаю», — сказал Шпицын. «Ты еще спишь?» Узнав голос, Шпицын сразу вскочил. Это был шахматист. «Уже не сплю», — сказал он. «Меня задержали на сутки. Только вчера вечером отпустили». «Почему так быстро?» — спросил подозрительный Галкин. «Я подал две жалобы», — объяснил Шпицын. «У меня все-таки юридическое образование». «Мог бы и не попадаться», — презрительно заметил Галкин. «Давай быстро ко мне. Нужно собрать всех наших. Ты меня слышишь?» «Да, конечно. Когда мне приехать?» «Прямо сейчас». Закончив разговор, Шпицын пошел умываться. Жена с ужасом смотрела на него, не понимая, что происходит. «Вызови машину!» – крикнул муж. «Пусть приедут ребята! Позвони в агентство! Скажи, чтобы всех собрали! Поняла? Всех до единого!» Через полчаса Шпицын отправился к Галкину на дачу. К дому одна за другой подъезжали машины с боевиками. «Что случилось?» – спросил Шпицын. «Где твои люди?» – заорал в ответ Галкин. «В агентстве». «Сегодня в казино привезут деньги», — сообщил Галкин. «Надо поставить там наших людей. Чем больше, тем лучше. Чтобы даже муха не залетела. Чтобы каждый второй был нашим человеком. У тебя есть в казино свои люди?» «Один человек есть. Но мы его не трогаем, чтобы Георгий не догадался». «Задействуй и его», — сказал Галкин. «Пусть держит нас в курсе. Оружие пусть ребята оставят в машинах и отгонят их от казино. Нас хотят наколоть. Деньги могут уплыть». Три миллиона долларов наличными, которые задолжал Чиряев. Допустить этого нельзя. Все понял, выдохнул Шпицын. Все сделаю. Он повернулся и поспешил к своей машине. Тогда шахматист вызвал одного из своих людей и взял у него телефон. Тот привез несколько аппаратов, собранных по всему городу. Галкин позвонил Вольфу. — Надо встретиться, — сказал он, — немедленно. — Приезжай, — ответил Вольф. Галкин, человек опытный, понимал, что задачи могут следить, и выехал в микроавтобусе, предварительно завалив его пустыми коробками. Кроме водителя, там никого не было. Микроавтобус медленно тронулся с места и поехал в противоположную от центра сторону. Через 40 минут... Свернув в сторону небольшого поселка, остановился. Галкин вылез и пересел в другую машину, ждавшую его на дороге. Он и не подозревал, что наблюдение за ним ведется с помощью специальной техники с расстояния в несколько километров. Еще через полчаса Галкин приехал к Вольфу в гольф-клуб. Они покинули помещение и отошли подальше от телохранителей, чтобы их никто не подслушал. Им и в голову не могло прийти, что с другой стороны поля за ними следил сотрудник ФСБ, умевший читать по губам. «Что случилось?» спросил Вольф. «Мы же договорились встречаться только в особых случаях». «Сегодня особый», быстро проговорил Галкин. «Вечером в казино привезут деньги». «Три миллиона?» переспросил Вольф. «Они готовы заплатить долги Черяева?» «Да». «Заплатят Георгию, чтобы обошлось без шума». «Ну и прекрасно», сказал Вольф. «Значит, войны в городе не будет». «Будет», выдохнул Галкин. «В казино деньги не поступят». «Надежный источник сообщил, что уплывут, а Черяев будет убит, и тогда его долг повиснет на нас!» «Как это не поступит? Куда уплывут?» Галкин с опаской огляделся, набрал в легкие воздуха и сказал, «Их заберет полковник Кочиевский!» «Он же умер!» – ошеломленно произнес Вольф. «Он живой!» – возразил, глядя в сторону Галкин. Вольф схватил его за горло. «Сволочь! И ты все время молчал?» «Я не думал, не знал!» — Галкин попятился и, споткнувшись, упал. Вольф пнул его изо всех сил ногой в бок. «Гнида!» — сказал со злостью. «Решил всех наколоть?» «Думал, Кочаевский поможет тебе занять место Черяева Или просто на наши деньги позарился?» «Нет!» — ответил весь перепачканный Галкин, пытаясь подняться. «Откуда я мог знать, что Кочаевский пойдет на обман? Мне казалось, он поддерживает Черяева. «Поддерживает!» – передразнил его Вольф. «Никого он не поддерживает! Возьмет денежки и сбежит! А нам припомнят все! И эти деньги, и художество Черяева, и твоего идиота Шпицина, который сжег магазин обоскули! Все припомнят!» – побагровев, орал Вольф. «Не думал, что он способен на такое!» – зло ответил Галкин. «Нужно было думать. Этот подонок всегда заботился только о собственной шкуре. Сам знаешь, сколько он получал в своей компании. А брал деньги буквально за все. Сволочь, мерзавец!» — орал Вольф, топая ногами. «Ничего, я ему покажу!» — он достал телефон, набрал номер генерала Муравьева. Тот сразу снял трубку. «Слушай меня внимательно, генерал!» — сказал Вольф. «Если сегодня в казино не поступят деньги...» Завтра твои хозяева узнают, что это ты помог своему бывшему шефу украсть три миллиона. Ты меня понял? «С ума сошел!» — крикнул генерал. «Как ты смеешь звонить мне? Какие деньги? Какой бывший шеф? Сам знаешь какой? Воскресшая сволочь, твой друг! Сам отвезешь деньги и сам будешь их охранять!» — крикнул Вольф. «Иначе выгонят тебя из компании!» «Ты как со мной разговариваешь? Морда уголовная!» — заорал в ответ генерал. «Ты кто такой, чтобы мне угрожать?» «Мое дело предупредить, генерал, мы тебя пальцем не тронем, но весь город узнает, что должок за тобой. Сам понимаешь, что это значит!» Вольф отключил аппарат, дернул с досадой головой. «Пусть только попробует не привезти деньги», — в ярости произнес Вольф. «Сколько у тебя будет людей в казино?» «Много», — отряхиваясь, ответил Галкин. «Я приказал собрать всех наших людей. Человек семьдесят будет в здании, и еще человек сто вокруг здания». «Хорошо, — сказал Вольф, — и не надо хитрить, если я узнаю, что ты от меня еще что-то скрываешь!» «Не надо!» — поморщился Галкин. «Этот дурачок Черяев вообразил себе важной персоной, а я тебя никогда не обманывал!» «Уже обманул! Поедешь сам в казино!» «Нет, за мной, возможно, следят, это опасно! Я и так рискнул, приехав сюда!» «За тобой следят?» «Не уверен, но все может быть!» «Кто будет в казино?» Толик Шпицын, его вчера отпустили. Может, он стучать согласился, потому и отпустили? Нет, магазин поджигали его люди. Он сам был там. Тем более, может, он решил защиту поискать от Георгия его людей? Ему нельзя доверять. Он человек Черяева. Если сдаст нас, вина падет на истребителя. Поэтому ты и не едешь в казино, догадался Вольф. Надо же, какой хитрожопый. Всегда таким был. — Не зря тебя шахматистом прозвали. Любишь всякие трюки придумывать? — Ладно. Посмотрим, что будет вечером. — Посмотрим, что будет вечером, — повторил читавший по губам сотрудник ФСБ своему напарнику и добавил. — Они возвращаются в дом. — Поехали, — сказал напарник. — Нужно срочно передать их разговор.